Глава 24. Змейка, зеркало и гусли. Длинная лестница наконец-то закончилась. Несколько верхних ступеней отсутствовало, но лис подтянулся на руках, потом помог тайке забраться, а пушок взлетел сам. Так они оказались в длинном темном коридоре, заставленном пустыми постаментами статуй. Впрочем, некоторые из них, похоже, недавно взялись восстанавливать, Слева на тайку глядела огромная каменная псина с обздыбленной шерстью и горящими круглыми глазами. Справа же скалил триострозубой пасти змей Горыныч. Довольно жуткий, надо признать. На таких смотришь и, с одной стороны, восхищаешься искусной рукой скульптора, а с другой — хочешь, чтобы это накрыли тряпочкой и больше никогда не показывали. А вдруг укусит? В волшебной стране всякое может случиться. Лис, узрев эти произведения на в б ъ я в искусства, скривился. Вот стоило только пару жалких лет дома не п о я в и т с я а тут уже смотри-ка. Папашин архитектурный стиль снова в моде. При мне такого не было. Если Доброгнева мечтает вернуть старые порядки, это совсем неудивительно. д а й к а на всякий случай отошла от Каменного Горыныча подальше. Все прикажу снести к о а ч е е в о й бабушке. и т а к твоей стало быть прабабушке? Слушай, а была ли у Кащея бабушка? Тише ты, нас могут услышать. Конечно, у всех есть бабушки, ну, так или иначе Говорят, Кощей не знал ни матери, ни отца Лис коснулся лба каменной собаки, и ее страшные глаза потухли В коридоре тут же стало темнее Зато ушло это жуткое ощущение, будто чудище следит за незваными гостями Все понятно Это ты такой тойщий в злющий, потому что у тебя бабушки, которая пирожками кормит, не было А у нас-то с да ей была Я вообще-то не злой Просто людей не люблю. Это называется мизантроп, не образованный для пушистик. И пока Пушок, довязь и задыхаясь от возмущения, думал, как ответить на такую вопиющую клевету, Тайка поспешила сменить тему. Может, все-таки расскажешь, что нам предстоит сделать? Или нужно будет просто встать рядом, смотреть, как ты отвоевываешь замок, и восторгаться в нужный момент? Ага, еще хлопать в ладоши было бы неплохо. С е р ь е з н о й миной кивнул Кочевич. Впрочем, продержался он недолго, фыркнув. Ладно, ладно, найдется и для вас дело. Особенно для этого рыжего. Страшное, опасное, все как вы любите. А вот и когтям ради тебя не п о ж и в е л ю пока не возьмешь свои слова назад. Я очень даже образованный п у ж и с т и к К пушку наконец-то вернулся дар речи. А что за д е л а т о ну? Лис подошел к окну, раздвинул портьеры и распахнул скрипучие створки. Выгляните во двор. Тайка высунулась, опершись на подоконник обеими руками и ахнула. Вот это да! На мощенной булыжником площади, прямо у декоративного пруда, п о д ё р н у т о г о тонким литком, стояла громадная каменная глыба с отполированной золотой поверхностью. Она вспомнила, что уже видела похожую там, в горах, когда лис отправил их прямиком ко входу в пещеры под к о щ е е в ы м замком. Только тот камень был не таким сияющим. Отраженные солнечные лучи слепили так, что Тайке пришлось прикрыть глаза ладонью Вот значит, как войска Доброгнева прошли в Девье Царство Это что, золото? Перит Золотая обманка Это и будет твоим заданием, мой пернатый друг Впрочем, подробности потом Нужно найти остальные составляющие, иначе план не сработает Налюбовались? Пойдем дальше Эй! Не зевай! Он вдруг грубо оттолкнул тайку от окна, так что Таш вскрикнула. «Ай, с ума сошел, больно же!» Пушок взмыл, заметался и повис вверх ногами на запыленной портьере. Эш! «Могло бы быть еще больнее». Над карнизом появилась треугольная голова, черная, с зелеными полосками. Змейка-кощейка раскачивалась из стороны в сторону, у г р о ж а ю щ е в ы с о в ы в а я раздвоенный язык. «Какая пакость!» ч а р о д е оттащил тайку к противоположной стене. «Но она-то нам и нужна. Рыжий, поймай тварюку. Только осторожно, она очень ядовита». «Кто я?» Пушок закатил глаза, пытаясь изобразить обморок, но лис ему не поверил. «Ты ж сова. Ну, хотя бы наполовину. А совы л о в и т змей. Хочешь сказать, ты хуже какой-то там птички? Давай грудь колесом, когти наголо и вперед». «А вдруг она меня цапнет?» «Для человека ее укус смертелен, а для тебя нет». «Но лучше не позволяй ей впустить в тебя зубы, будет больно. И, скорее всего, ты не сможешь двигаться какое-то время. Возможно, потеряешь сознание». «Эй, эй, это вообще не утешает. Да и зачем ее ловить? Давайте просто закроем окно. А она там, мы тут, и все довольны». Пушок выпутал лапы из портьеры и перепрыгнул на створку. «За тем, что она важная часть моего плана. К тому же эта гадина под к о л о д н а я поползет и доложит о нас доброгнев, если ее не поймать». Лис виновато развел руками. в ы я ненавижу змей. Придется кому-то из вас. Ведьма, давай ты, если наш пернатый друг такой трусишка!» Тайка со вздохом шагнула вперед, и тут Пушок заголосил. «Нет, а я не делай этого. Помрешь ведь в о т в е т е лет. Я сам рискну, так сказать, здоровьем!» Зажмурившись, он упал на змею камнем, точно коршун. Как ни странно, не промахнулся. Миг и в его когтях обвис ч е р н о з е л ё н ы й шнурок с высунутым языком. «Глаз — алмаз!» — лис поднял вверх большой палец. «А теперь прошу, держись от меня с этим подальше! Кыш-кыш!» Он зашагал по коридору, ускоряя шаг. Ишь, какой длинноногий! Тайке пришлось перейти на бег трусцой, чтобы за ним поспеть. «Далеко еще?» Кощевич остановился в конце коридора, и тайка с разгона влетела прямо ему в спину носом. «Почти пришли!» Лис указал на деревянную двустворчатую дверь, Потом щёлкнул пальцами, и та приоткрылась. «Добро пожаловать в библиотеку. Любишь читать?» «Люблю. Но здесь, небось, всё на Навьем». «На всяком разном». Сиродей подтолкнул замешкавшуюся тайку в спину, посторонился, пропуская пушка с добычей, и только потом вошёл сам. Замок за его спиной сухо щёлкнул, подчиняясь волшебному слову. По второму приказу лиса факелы в стенах вспыхнули зеленоватым огнём, колдовским... Холодным? Ну, конечно, кто же будет зажигать настоящий, когда кругом фолианты до да свитки? К слову, книг в библиотеке оказалось не так-то много. Значительно меньше, чем тайка себе представляла. Всего несколько полок. Все прочие шкафы были забиты различным хламом. Ей удалось разглядеть сквозь пыльное стекло вольную шапку с дыркой на макушке, зачерствелый ломоть хлеба и даже недовязанный носок. У стены стояло нечто большое и плоское. То ли картина, то ли очередное зеркало, накрытое н е б е л е н ы м полотном. Рабочий стол посерел от пыли. На полу валялось сломанное перо, а в высохшей чернильнице покоились дохлые мухи. С потолка клочьями свисала паутина. И пахло противно, какой-то з а т х л о с т ь ю «Больше похоже на кладовку». «Я же говорю, меня давно не было дома». Лис уже закопался в какой-то из ларей, поэтому голос его прозвучал приглушенно О, вот же они родненькие С торжествующей улыбкой он явил на свет маленькие, будто бы детские, гусельки Пятиструнные, с резьбой, прям как из музея народных промыслов Помирать так с музыкой! Пушок кружил над его головой, по-прежнему сжимая в когтях обморочную змею «А когда уже можно будет сесть? Я ж тебе не калибри, чтобы всю жизнь в полёте провести, да и жрать уже охота!» Тайка представила себе калибри величиной сколовершу и хихикнула. «Это ж какого размера должны быть цветочки?» Впрочем, смех был скорее нервным. Лис что-то замышлял, но по обыкновению скрытничал, и это ей совсем не нравилось. Да и место было ж у т к о в а т о не знаешь, откуда беды ждать». Кощевич со вздохом достал из Ларри хрустальный стаканчик и протянул тайки. Вот. Выдавите сюда немного яда. В ящике стола перчатки есть, непрокусываемые. Но я не умею. Ой, да там ничего сложного. Она должна как бы укусить стакан, понимаешь? Вон даже крышечка есть из пергамента, чтобы удобнее кусать было. Я тебя сейчас сам за нос у к у ш к Посулил к у ш о к грозно вращая глазами. Но Лис только отмахнулся. «Не страшно, ты не ядовитый». А Тайка уперла руки в бока. «Значит так, я не буду ничего делать, пока ты не расскажешь, зачем это нужно». Лис закатил глаза к сплошь покрытому паутиной потолку. «У нас нет времени на разговоры». «Ты мне что, не доверяешь?» «Ну, как сказать? Больше, чем раньше, конечно». «Больше, чем раньше. Вот и помогай после этого людям». «Яд нам нужен, чтобы испортить зеркало доброгнева». Ты же не хочешь, чтобы она еще больше у п ы р и й отправила под стены Светилграда? Твоему деду и так хлопот хватает. Уж помоги ему, ты ж дивья царевна. И от этого обращения у т а к и аж в груди кольнула. Так ее Ярамир называл. Где он теперь? Что с ним сталось? Шмыгнув носом, она выхватила стаканчик из его руки. Не называй меня так. И вообще, отойди от стола. Тут не место трусам, которые змей боятся. «Где эти твои перчатки-непрокусайки?» Обида была похожа на песок на зубах. Сжимаешь их и скрипишь, чтобы не пролить ни слезинки. А колки и слова на языке так и вертятся. По правде говоря, Тайка и сама змеи не жаловала. Не до фобии, конечно, но... Может, потом она извинится перед лисом за труса, но не сейчас. В горле без того стоял ком, и руки дрожали даже в перчатках. ушок, подлетев, завис над столом и курлыкнул. «Ты сможешь! Зря, что ли, в детстве гадюк ловила!» «Вообще-то это была не я, Лёха-хулиган. И не гадюк, а Ужиков!» Тайка хоть отнекивалась, а Лёхина наставление всё-таки припомнила. Мол, бери змею за шею у самой головы, чтобы не цапнула. Вдох. Выдох. Главное помнить, что она делает это ради благой цели. Змейка-кощейка в её руках напряглась, и з б и в а я с ь Очнулась, значит. Эх, была не была. Раз острые зубы впились в пергамент, и по прозрачной стенке стаканчика стекло несколько капель яда. Ай, проклятущая змея все-таки извернулась. Наверное, Тайка держала ее не очень крепко и впилась в перчатку. по библиотеке разнесся пронзительный виск. Тайка не сразу поняла, что это кричит она сама. А змея отлетела в заботливо подставленный лисом ларь. Щёлк, крышка захлопнулась. «Ой, неужто всё?» Тайка поставила стаканчик на стол, с отвращением бросила перчатки на пол и трясущейся рукой вытерла с л б а бисеринки пота. «Надеюсь, этого будет достаточно?» Лис поднёс стаканчик к глазам, глянул на просвет и улыбнулся. «Вполне. Молодец, ведьма». Измученный пушок всей тушкой шмякнулся ей на плечо и простонал. «Божечки-кошечки, я ведь с е переживался!» «Отдохните, а я пока поколдую». Кощевич исчез за шкафом вместе со склянкой. Вскоре оттуда донеслось тихое пение. Тайка не заставила себя уговаривать, опустилась в кресло, а клаверша, пристроившись у неё под боком, заурчал. Она сама не заметила, как задремала, слишком уж много испытаний уготовил для них этот день. И ведь он ещё не кончился». Очнулась Тайка от того, что Лис потряс ее за плечо. «Просыпайся, ведьма! Не то самое интересное проспишь!» «А где пушок?» На задание. Лис отошел к стене и сдернул небеленое полотно. Да, это все-таки было зеркало. Не каменное, а самое обычное. Немного потемневшее от времени. А вот рама... «Она ч т у к а с т е н а я «Ну, костяная. А что такого?» «У нас обычно рамы деревянные делают. Или металлические». «Так кто у вас?» «А это, между прочим, любимая к о щ е е в а игрушка. Не ожидала же ты в Нави встретить плюшевых единорогов?» Лис приложил ладони к мутной поверхности и закрыл глаза. Некоторое время он молчал, и Тайка тоже не решалась нарушить тишину. А вдруг помешает какому-нибудь колдунству? Наконец, чародей обернулся сам. «Я связал два зеркала между собой. Теперь всё, что отразится здесь, покажет и то, что во дворе. И ещё звук усилится многократно. Спою, весь замок услышит». Вау! Это будет прямо как трансляция! Брови Кощевича поползли вверх. Трая что? Снова какая-то магия смертных? Ну, вроде того. Про интернет слышал? Это тоже типа сеть, как ты между зеркалами сделал. Только вместо зеркал другие устройства. Через них можно изображение и звук передавать так, чтобы весь мир увидел и услышал. О, интересненько. А научишь меня, как это делается? Да если меня в вашем мире все услышат, я... и з потер ладони. «Даже не думай. Еще не хватало, чтобы ты у нас там всех через интернет заморочил, блогер недоделанный». «Кем-кем ты меня назвала, ведьма некультурная?» «Это нормальное слово вообще-то. Нечто среднее между вашим глашатаем и скоморохом. Тот, кто новости всякие рассказывает, людей развлекает. Ну, такой человек творческий». Кощевич, улыбнувшись, взялся за гусли. «А, ну как раз на меня похожим». И ударил по струнам. Слушай, ведьма, мою транслянцию Песня была такой красивой, что у Тайки аж с первого куплета на глаза навернулись слезы Жаль, н а совсем не понимала слов, но перед глазами все равно вставали образы Море в ясную погоду, шум прибоя, белые барашки в волн, ласкающий песочный берег Яркое солнце, бездонная синева и безмятежность Вот что сулила песня Лис будто бы говорил ей «всё будет хорошо». И так и так хотелось верить, даже несмотря на то, что море она прежде видела только на картинках и в кино. А сейчас, казалось, даже запах соли и свежести чувствовала, и незнакомые слова вдруг сложились в понятные строки. Наша жизнь л е г к а нелегка. нелегка. Поднимайся, дружок, вот рука Позови, я приду в час нужды Защищу от злосчастья беды Разгорелся восток, погляди Мы еще победим, победим Под ногами трава, а не лед Настоящий правитель придет, Отступает туманная муть, Присягни мне и радостен будь. В этот миг признаться т а й к а й сама чуть не поклонилась Лису. Ей вдруг начало казаться, что именно он сможет решить все ее проблемы. Главное, служить ему верой и правдой. Будет доволен князь, страна тоже будет процветать, а подданные радоваться. Пришлось вонзить ногти в ладони, чтобы напомнить себе. Вообще-то она пришла в волшебную страну не за тем, чтобы присягнуть к о щ е е в у сыну. Никакой он ей не князь, а в с е г т о дальний родственник. Лис уже закончил петь и с интересом наблюдал за Тайкиной борьбой. Потом все же сжалился и сделал жест рукой, словно снял невидимую кисию с ее головы. «Очнись, ведьма». т а к а всё-таки не удержалась и ткнула его кулаком в плечо. «Признайся, ты нарочно это сделал?» «Ох, ерунда, было бы с чего сердиться. Тебя самым краешком зацепило. Зато замок накрыло полностью. Теперь все, кто это слышал, мне будут подчиняться. И люди, и нелюди». «И доброгнева?» Сердце забилось как бешеное. Неужели можно было вот так, просто? Раз — и победили. Её в замке не оказалось. ь у Вздохнул лис, отложив в сторону гусли. «По правде говоря, тут вообще мало народу осталось. Но зато все, кто есть, теперь наши. И замок мой. Ловко я придумал, а?» Он еще что-то говорил, но Тайка уже не слушала. Она в ужасе смотрела на зеркало, в котором начало проявляться ч т о т о скуластое лицо. Оно проступало из серого тумана, становясь все более выпуклым и явно пытаясь выбраться на волю. ю д там Выдавила тайка, указывая пальцем за спину лиса. Тот обернулся, с яростью выдохнул. Вот же принесла нелегкая. И ринулся к зеркалу. Крак! По стеклу наискосок пробежала трещина. И в этот момент снаружи рвануло так, будто бомба взорвалась. Тайка, неудержавшись на ногах, рухнула на пол. Еще и локоть, а ножку стола ушибла. Стекла жалобно зазвенели, с потолка посыпалась штукатурка, из шкафа вывалилось несколько книг. Что это вообще может быть? Они же в волшебной стране. Бомбы еще не изобрели. Ну, вроде бы».